Глава 33. Свадьба. Герман. Набив руку на ремонте собственного сервиса, я решил сделать Тасе сюрприз. И сам начал ремонт в одной из комнат своей холостяцкой квартиры. Здесь будет детская. А остальное Камаева по своему вкусу обставит. Вынес из комнаты всю мебель. Заказал новую. Выбрал нейтральный цвет для стен. Я ведь не знаю, кто у нас будет. Все молчат. Так что молочно зеленый – самое то. Я слышал, что он успокаивает, да и свежести придаёт помещению. В этом я убедился, выкрасив первую стену. До свадьбы остаются считанные дни. Родители отстранили нас от её организации. Таське хоть платье выбрать дали, а меня вообще отослали заниматься своими делами. Вот я и занялся ремонтом. Хочу всё закончить до того, как приведу любимую девочку сюда. Домой возвращаюсь только к ночи. Камаева ворчит, что от меня опять несёт краской. вру Мол, ремонт в новом сервисе — это даже не ложь, полуправда. Потому что дело пошло, и мы развиваемся. Пока почти все, что я зарабатываю, вкладываю в развитие будущей сети. И, конечно, в свою будущую семью. «Твоя мама звонила?» Любимая трется носом о мою щетину и фыркает, как котенок. «Как она?» — забеспокоился я. «Нормально все. Ругалась только, что ты дома мало времени проводишь» затараторила моя девочка, пока я не начал возмущаться. — Еще тетя Аня сказала, что дед Вова приедет на нашу свадьбу. — Здорово. Глажу пальцами животик своей будущей жены. — А бабушка? — Не знаю. Любимая пожала плечами и получила поцелуй в висок. — Я бы хотела, чтобы она тоже приехала. — Я. — Признаюсь ей. Таська закинула на меня одну ногу, уперев колено в пах игриво улыбнулась, потерлась грудью о мое тело. Она в последнее время стала очень жадной до секса, и мне это чертовски нравится. В меру раскрепощенная, смелая, желанная. «Мне так хорошо с тобой», — отвечаю на ее ласки. Тая жмурится от удовольствия. «И мне», — подминая ее под себя, тону в родных глазах и чувствую себя по-настоящему счастливым. С ремонтом я закончил буквально за день до церемонии. Близнецы не смогли приехать на скромный мальчишник. Взял обещание с друзей, что к рождению ребенка они оба явятся. Иначе все. Дружбе конец. Надеюсь, однажды со своим отцом парни тоже смогут найти контакт. Семья – это самое ценное, что у нас есть. Сейчас мы сидим с грозным Асланом Ленаровичем, наверное, как никогда не сидели. На диване перед телевизором. На столе открытая бутылка дорогого виски, пара стаканов, наполненных до середины. Мы медленно тянем алкоголь, смотрим старый боевик и перекидываемся ничего не значащими фразами. — И что? Даже кататься не поедем? — поддевает меня родитель, хитро сощурив свои темные глаза. — и Если желаешь, — усмехаюсь в ответ. — Но я бы все же воздержался. Киваю на початую бутылку. Отец внимательно изучает мое лицо, словно видит впервые. — Что? — смеюсь, делая глоток крепкого алкоголя. Я не собираюсь отказываться от своего увлечения. Просто ценности поменялись. Скажем так, я пересмотрел приоритеты. Вот и славно. Получил нотки удовлетворения в ответ. Глубоко за полночь я проводил отца, глянул на свой костюм, висящий на вешалке, под слоем хрустящего целлофана, и лег спать, предвкушая, как завтра на этой постели окажется моя любимая женщина. С утра легкая муть в голове, и нервяк такой, что дрожат руки. — Убери, — смеется приехавший Аслан Ленарович. Он оттолкнул мои ладони и сам застегнул пару верхних пуговиц на белой рубашке. Протянул галстук, но от него я решил отказаться. И так дышать нечем, еще и эту удавку на шею вешать. — Готов, — улыбается папа. — Нет, конечно, — подхватывая его настроение. — Ну, тогда поехали. Он толкнул меня в плечо в сторону выхода. Какое-то запредельное волнение накрывает меня с каждым километром. То пробки, то заехали воды купить. Будто специально тянут время, чтобы свести меня с ума. Я уже хочу увидеть свою Камаеву, прикоснуться к ней и убедиться, что все это не сон. Мы действительно пришли к этому. У нас правда свадьба. ЗАГС удивился, увидев, куда мы подъехали. «Да». — Решили провести вас по классическому маршруту. — Идем. амира в первым покидает салон автомобиля. Я делаю пару коротких шумных выдохов, как перед боем на ринге. Выхожу следом. В здании встретил маму, родители Таи и две одинаковые улыбки близнецов, между которых скромно стоит девчонка с красно волосами. — Мы не могли не прийти. Парни по очереди жмут руки. Я удивленно кашусь на отца, тот только подмигнул и обнял маму. Потом все расскажем. Обещают они. Таську видели? Взволнованно оглядываю, просторный, торжественно украшенный холл. Нет. Откуда? Прячут. Очаровательно, как всегда, улыбается Стефан. амировы проходите. Позвала нас женщина в бежевом костюме и белой блузке с рюшами. Забавно. Думал, такое уже не носят. Но классика значит классика. Пусть будет так. Нас завели в зал для регистрации. На полу расстелен большой ковер, у стены стоят два ряда стульев с высокими спинками. Мама, нервно кусая губы, села на крайний. Подошел, крепко обнял ее, погладил по спине, стараясь успокоить. В распахнутые двери буквально влетел дед Вова, и, высоко держа подбородок, за его спиной встала бабушка. «Успели», — улыбнулся он, — «пробки сегодня, будто всем срочно приспичило куда-то ехать. Я таксиста попросил, мы где смогли, дворами объехали». Но все равно чуть с опоздали на свадьбу единственного внука. Спасибо, что приехали. Пожал ему руку и знак уважения чуть склонил голову. Все расселись по своим местам. Заиграла музыка. Я стою посреди зала и не понимаю, что и как мне надо делать. Высокие створки дверей распахнулись. У меня перехватило дыхание от увиденного. Плавной походкой в регистрационный зал входит моя Камаева под руку с отцом. На ней белые, слепящие глаза, платье с пышной юбкой, дающее ощущение воздушности, легкости образа. Корсет не скрывает округлившийся животик. Он идеально его подчеркивает. Тонкое кружево, струящееся по рукам, заканчивается на середине пальцев. Фата доходит до пола, а спереди красивой тонкой вуалью закрывает лицо любимой женщины. Не сдержал тихого смеха. Не думал, что классики будет столько. Родители постарались на славу. «Береги ее!» Валерий Игнатович вкладывает руку дочери в мою и едва заметно смахивает скупую отцовскую слезу. «Обещаю!» Склонил перед ним голову, принимая руку дочери. Непримиримого, казалось, врага моего отца. Опустив руки, мы развернулись лицом к регистратору. Женщина стала торжественно зачитывать речь, в которой говорится о верности, любви до гроба и другие громкие слова. «Они ничего не значат, пока не будут подкреплены действиями» я почти не слушаю ее. Ищу пальцы Таи, спрятанные в рукаве. Касаюсь их. Чувствую, как моя девочка вибрирует от волнения. Нам разрешают обменяться кольцами. Мой отец торжественно подносит их на красивой темно-синей бархатной подушке. Взял ободок поменьше. Машинально провел пальцем по его внутренней стороне и поймал гравировку. Тот же перевел взгляд на маму. Эти кольца принесли нам счастье. Мы решили, что вам оно тоже не помешает. Запомни, сын. Три простых слова, написанных на этом ободке. Любовь, верность, семья. Сказав сегодня свое «да», ты подписался под ними. В словах Амировых закон. Его придется соблюдать. Спасибо, отец. Я надел на безымянный палец любимой девочки мамино обручальное кольцо. Дрожащими пальчиками та взяла более крупный, грубоватый ободок отца, и он занял место на моем пальце. Аслан Ленарович положил бархатную подушечку на специальную стойку с красивой резной ножкой. Взял наши руки в свои. Одна ладонь снизу, второй накрыл их сверху. «Для двух любящих сердец нет ничего достойнее брака. Да благословит вас Аллах и даст вам жить в добре». «Спасибо, отец», — повторил я, «знаю, что это маленькая дань традициям его семьи, его воспитанию». И, несмотря на брак, уже почти заключенный по обычным законам, мне приятно получить от него благословение. — Спасибо, — тихо прошептала Тая. Аслан Ленарович сделал пару шагов назад, отпуская наши ладони, и регистратор завершила церемонию снова по классике. — Объявляю вас мужем и женой. Вы можете поцеловать невесту. С трепетом поднял вуаль, закрывающую лицо любимой девушки. Улыбнулся ее огромным от волнения глазам, — За руку притянул ближе и, вкладывая всю нежность в прикосновение, обнял ее губы своими. Родители и гости стали аплодировать. И под ритмичный стук этих хлопков стало разгоняться мое сердце. «Добро пожаловать в семью!» — обнял Таську мой папа, когда церемония подошла к концу. К нам стали подходить и остальные родственники, говорить напутствующие слова, которых сегодня прозвучит еще немало. У моей мамы от слез немного поплыл макияж, И она, как девчонка, смущенно вытирает темную тушь белым платком. Мама, не сдержался, обнял эту хрупкую, добрую женщину. Береги их, схлипывает она. Ты понял меня, сын? Старается быть строгой. Я давно понял. Целую маму в щеку. Честно. После ЗАГСа мы поехали в небольшой ресторан, снятый на сегодня только для нас. Легкая атмосфера, танцы, тосты и отличное настроение кружат голову. — Аслан Ленарович! — к отцу подошел охранник. — Там вас настоятельно требует какой-то мужчина. Говорит, что он ваш младший брат. Аслан Амиров В успокаивающем жесте сжал плечо сына. Пусть веселится. Это его праздник. У меня сердце в груди громыхает, просто оглушая. Пока не увижу своими глазами, не поверю. Двадцать лет прошло. Двадцать! Откуда он здесь? Где был все это время? каким стал. Рассекая широким шагом банкетный зал, подошел к выходу. С волнением схватился за ручку входных дверей. Один рывок, и в легкий ворвался по зимнему холодный воздух. Под рубашку тут же пробрался морозец и мурашками пробежал по спине, приподнимая жесткие волосы на затылке. Напротив меня стоит так изменившийся внешний мужчина. На висках седина, похожая на пепел. Плечи стали шире, лицо мужественнее. Взгляд сменился с надменного на смешливого, на более глубокий, уверенный. Карим стоит, прижимаясь к простенькой отечественной машине. Ворот короткого черного пальто приподнят, закрывая шею от ветра. Мне все равно не верится, что это он, мой младший брат, безбашенный, наглый и глупо отрицать подлый. поэтому я не спешу сделать шаг к нему навстречу. Карим делает это первым. А затем и то, что я вообще никак не ожидал увидеть. Брат подходит ближе, встает на колени прямо в зимнюю слякоть, Опускает голову в знак вины. И я только сейчас, когда Карим отошел от машины, вижу в ее окне две пары любопытных глаз и женщину, пытающуюся оторвать детей от подмерзшего стекла. «Встань!» – постарался удержать холодность в своем тоне. «Прости меня, ослан!» Не торопится подниматься Карим. «Встань!» – повторяю с раздражением. Брат как не слушал меня, так и сейчас продолжает. «Поднимись же!» Разъяренно шеплю, вздергивая его вверх за воротник пальто. Карим поднялся, отряхнул черные брюки, поднял темный, как у меня, взгляд. В нем плещется вина и беспокойство. А еще я увидел в его глазах страх. Это за дело, за живое. Твоя семья? Киваю на автомобиль. Да, сыновья. Адель и Даниэль. Аделю шесть лет, Даниэлю четыре. И жена. Брат улыбается. На один. Диана решил уточнить сразу. Мне сложилось почти сразу. Она выучилась, уехала на родину. Не знаю, как ее приняли там с ребенком, от русского и без мужа. Я ничего больше о ней не слышал. Надеюсь, у нее все сложилось. Я искал тебя, брат. Мать умерла. Она до последнего мечтала увидеть любимого сына. Карим пошатнулся, закрыл глаза на несколько секунд. Был далеко. Сначала скитался по загранице, искал себя. Пытался тебя ненавидеть. Остановился в Японии, устроился на работу. Потом съездил в Эмираты и привез оттуда жену. Помотала, в общем, как и видишь, до седых волос. Как Аня? У вас сложилось? Есть дети? Сына вот женил сегодня. Ждем сразу два пополнения в семье. От нее и невестки. Мы еще немного помолчали, рассматривая друг друга. На каждом из нас наше прошлое и настоящее отложили свой отпечаток еще столько всего надо бы обсудить переступив через свою гордость отвести брата на могилу матери она просила найти карим нашелся сам значит раньше было не время нам встретиться зови семью пойдем к гостям предлагаю брату нехорошо что меня долго нет ты уверен что это хорошая идея там аня не простила наверное зови кивая на любопытных пацанов хочу познакомиться с племянниками Карим прошел к машине, открыл дверцу, выпуская на зимнюю улицу двух забавных пацанов, чем-то напоминающих нас в детстве. Только разница в возрасте у нас с братом больше. — Здравствуйте! — поздоровался старший. Адель очень похож на своего отца. Даниэль стеснительно прячет взгляд. — Возраст. Это пройдет. Я улыбнулся мальчишкам. Присел на корточки чтобы быть с ними на одном уровне. — Ну, привет! — протянул детям ладонь. — Оба знают, что нужно делать. С гордостью отвечают на рукопожатие. — Я дядя Аслан. Вы знаете про меня? — Да, — ответили хором дети. — Папа рассказывал, — пояснил старший. — Вот и славно. Поднялся, кивком головы поприветствовал женщину в длинном платье, скрывающем обувь с покрытой платком головой. — Красивая. Они отлично смотрятся вместе. — Добро пожаловать домой, — произнес я. — Спасибо, брат. Мы все вместе вошли в ресторан. Присутствующие замерли. Анюта обеими руками схватилась за живот и отпрянула, ударившись спиной о спинку стула. — Не будет упреков и воспоминаний о плохом, — сказал всем. — Потерянный брат вернулся домой и привез с собой семью. Прошу относиться с уважением. — И накормите этих шалопаев, — подмигнул Анюта. Жена немного расслабилась, улыбнулась детям. — Вся семья за одним столом. Как-то я мечтал. Любимая девочка положила голову мне на плечо, как только я сел рядом. «Да, родная, спасибо Всевышнему за этот подарок. Наверное, я его заслужил».